Сет третий, гейм шестой. «Единственное, что ты можешь сделать, подать прямо в карниз кровли», — сказал герцог. «Нас провели, но он не ровен час ошибется, и тут-то ты его и накроешь». Поэт молча закусил губу, помотал головой. «У тебя есть предложение, Атера?» Бараль развел руками. «Посильнее, да в карниз, чтобы ему пришлось разбежаться, а времени целиться не осталось» и заслоняй воротся, чего уж там», — добавил герцог. «Это нарушение», — заметил поэт. «Если он возьмет подачу, ничего другого не остается, а потом отбрехаемся, скажем ты, нечаянно». Поэт поднял брови. «Теннис!» Подал, как договаривались, жестко в угол карниза. Каким-то чудом итальянец взял и запустил по прямой воротся. Поэт поднырнул под мяч, перекрыв путь к воротцам, мяч попал в лоб. Теряя сознание, он уловил одобрительный гул, и на итальянской стороне галереи тоже. Чтобы принять на себя такой удар, требовалось мужество. И голос математика «Здесь нарушение! Три-три!»